Но Илья Олегович с таким удивлением услышал об ограблении. Такое натуральное удивление не сыграешь. А главное, для чего ему играть перед ней? Значит, он об ограблении действительно не знал. Соответственно, не знал ничего о Лизе, о старике из больницы. В уравнении появились новые неизвестные. И Даша в этих неизвестных окончательно запуталась. Во всяком случае... Она решила не говорить о Лизе Бочановой и о том, как та выманила ее мужа из дому в ночь ограбления. Помимо прочих соображений, Даше просто показалось противно и унизительно посвящать постороннего человека в их отношения с мужем, разворачивать перед ним грязное белье. Она рассказала Илье Олеговичу о том, как вернулась из Краснодара и застала обворованную квартиру. А затем, вкратце, не вдаваясь в подробности, упомянула о том, как сумела вернуть кое-что из украденного. Илья Олегович слушал ее очень внимательно. Когда Лиза описала тех недозрелых мерзавцев, у которых сумела отбить свою шубу, мужчина посмотрел на нее недоверчиво и спросил, «Не упоминали ли эти подростки какого-то человека гораздо старше и опытнее их, так сказать, наставника или учителя?» Даша помотала головой и спросила, «Почему вас так волнует ограбление моей квартиры? Вас-то это с какого боку касается?» «Вопросы здесь задаю я!» — рявкнул мужчина. Но потом смягчился, видимо, подумав, что большего добьется от Даши более вежливым подходом, и сказал, «Ваш дорогой муж вместе со своим школьным дружком Векслером решил подзаработать и не придумал ничего более умного, чем шантаж». «Векслер, скотин, работал на меня и очень многим был мне обязан, но это его не остановило. Ему попали в руки кое-какие снимки, но о нем можно забыть». Интонация, с которой были произнесены последние слова, испугала Дашу. Вспомнив разговор с Вероникой, она спросила, «А что с ним?» «А вас-то это почему волнует? Он расплатился за свое предательство. А ведь вы едва вспомнили его фамилию». «Откуда тогда этот интерес?» «Все-таки он, он одноклассник мужа», — Даша зябко передернула плечами. «А главное, я боюсь, что меня ожидает такая же судьба». «Ха -ха, «Все зависит от вас, милая!» — Илья Олегович усмехнулся. «Если вы будете достаточно откровенны и поможете мне увидеться с вашим мужем, то за свою судьбу можете не волноваться». «Так я тебе и поверила», — подумала Даша. Но вслух произнесла другое. «Честное слово, я не знаю, куда уехал Игорь. Поверьте мне!» Она говорила, как могла, искренней. И все-таки я не поняла, как вся эта история связана с ограблением моей квартиры. «Вот женщины!» — в сердцах воскликнул Илья Олегович. «Вам нужно думать о том, как спасти свою жизнь, а вас по-прежнему мучает любопытство». «Может быть, если я буду знать, в чем дело, то смогу вспомнить еще что-нибудь важное, чему сейчас не придаю значения?» даже сама не знала, для чего она пытается разобраться в ситуации, к чему ей информация, если она никогда не выйдет из этого подвала. Просто она пыталась тянуть время, пыталась ослабить бдительность двух монстров бесконечными разговорами. «Может быть, — протянул мужчина. — Ладно, черт с вами» все равно ваша осведомленность уже не имеет значения. Короче, ваш муж, как я думаю, прятала у себя сделанные Векслером фотографии, а при ограблении вашей квартиры эти снимки попали в руки третьему человеку. — То есть вору? — уточнила Даша. — Ну да, верно. Я так и поняла, что вы нашли этого вора и отобрали у него фотографии. Что же вам нужно от моего мужа? Мужчина побагровел от злости. — Сколько можно повторять? Я хочу допросить его и выяснить, что ему известно по-настоящему. «А, -а, а я понимаю, — тихо проговорила Даша. — Вы не нашли негативов ни у Вора, ни у Векслера, и хотите узнать, где они...